Между тем, в Физулах еще накануне выборов 27 октября 1953 года вспыхнуло явное восстание. Катерина оставался в Риме и на свободе, хотя все знали, что восстание подготовлено им. Он не оставлял столицы, опасаясь, что его сторонники, из которых виднейшими были консуляр Линтулсура, два бывших претора Автропий и Кассий, молодой сенатор Цетек, Садники Луций, Статилий и Габиний Капитон, не сумеют без него ничего сделать. Катилина организовал еще одно покушение на Цицерона 7 ноября. Оно тоже не удалось, и после этого Катилина оставил, наконец, столицу, прямо отправился к восставшим и здесь провозгласил себя консулом. Правительство не принимало решительных мер. Медленно собиралась созванная милиция – начальство над нею предполагалось верить Антонию, человеку более чем подозрительному. Цицерон негласно вел свои розыски, и в ночь со 2 на 3 декабря 1963 года его агенты доставили ему неопровержимые письменные доказательства, что Катилина и вышеназванные его сторонники намеревались поднять восстание, перебить высших представителей власти, причем для успеха своих планов собирались поджечь город с разных концов. Обвиненных заключили под стражу, население было страшно возбуждено, всего более именно планом сжечь город. Особенно всадники были раздражены тем, что анархисты не остановились пред тем, чтобы причинить такой ущерб их материальному благосостоянию. Злоумышленников следовало, конечно, предать суду, но не было никакой уверенности, что они не будут освобождены силой. До такой степени мало могло полагаться правительство на умелость и твердость своих слуг, поэтому возникло предложение немедленно казнить захваченных. Это было совершенно противозаконно. По закону, почти столь же древнему, как сама римская республика, только народное собрание, но никакая другая власть, могло приговорить гражданина к смерти. И с тех пор, как эти вопросы решало народное собрание, оно не произносило смертных приговоров против римских граждан, разумеется. Цицерон предложил Сенату решить этот вопрос. Это было совершенно так же противозаконно, как единоличное решение консула. В Сенате возникли горячие прения. Цезарь произнес замечательную речь, указывая те опасности, которые неминуемо должны были последовать за таким нарушением законов. Катон поставил вопрос так, что защита заговорщиков есть как бы сочувствие их замыслу, и Сенат постановил смертный приговор. Под непосредственным наблюдением Цицерона пятеро главнейших заключенных отведены были в старинную тюрьму у подножия Капитолия, там они были задушены. Народ восторженно приветствовал Цицерона, когда он объявил, что заговорщики умерли, Сенат поднес ему титул Отца Отечества. Но это было страшное дело. Оно было явно противозаконно, а еще важнее, что выпиющее беззаконие совершено было вследствие того, что сознавалась несостоятельность государства иначе справиться с несколькими осужденными аристократами. Горькая ирония судьбы. Совершилось это нарушение древнейших прав республики Именно тогда, когда старинная аристократия совершенно утратила власть и влияние, и когда господствовала демократия.